Глава двадцать Потому что хотел этого. Знакомо ли вам ощущение, когда все внутри заполняется совершенно непредсказуемым чувством? Пустота на мгновение отходит в сторону, и ты становишься будто бы совсем другим. Это нечто эфемерное, нечто загадочное. Самое удивительное, когда приходишь в себя, сознание начинает работать совсем иначе. Ты смотришь на мир по-другому. Смотришь иначе на человека, которого, казалось бы, не выносил. Сложно передать то, что я сегодня почувствовала. Но это что-то совершенно невероятное. Ария медленно открыла глаза и увидела перед собой белый потолок и яркий слепящий свет. Девушка прищурилась и рассеянно посмотрела направо. Возле второго кресла уже стоял пристально наблюдавший за ней аран «Слава Богу, очнулась!» Прозвучал голос Аманды. Женщина подошла к Арии и начала отключать провода. «Сегодня ты выходил из испытания дольше обычного. Аарон уже десять минут как очнулся». На лице молодого человека читалась явная растерянность. Он стоял абсолютно спокойно, но внутри все переворачивалось. Ария медленно поднялась, и тут же заметила на его руке новый белый узор. Посмотрев на свою руку, она увидела то же самое. Аманда встала между ними и с лукавой полуулыбкой скрестила руки на груди. «Мои поздравления! Вы успешно прошли это тяжелое испытание. Признаться, я немного опешила, когда вы...» Она замолчала, но молодые люди все прекрасно понимали, и от этого стало еще более неловко. В любом случае вы молодцы. Ария, прости за жестокость, но это испытание придумывала не я. Так или иначе, именно сегодня мы смогли докопаться до самой глубины ваших душ. Мне нужно сказать еще пару слов Аарону, а ты, Ария, можешь быть свободна. Отдыхай и набирайся сил. Женщина дотронулась до плеча девушки и по-доброму улыбнулась. Ария натянуто улыбнулась в ответ и направилась к выходу. Арен смотрел ей вслед, пока она не оказалась на пороге, а затем неожиданно произнес «Подожди меня на улице, пожалуйста». Девушка обернулась, и их взгляды встретились. Она кивнула в знак согласия и вышла за дверь. Брюнет шумно вздохнул и закрыл лицо руками, опустившись обратно в кресло. «Я горжусь тобой, Аарон. Только сильный человек Мог пожертвовать самым дорогим во имя чьей-то жизни. Он приподнял голову и посмотрел в потолок. «Вы знали, как я мечтаю услышать хоть слово от сестры. Знали, как тяжело мне это вспоминать. До чего вы хотели докопаться? Или вам было необходимо выставить меня в невыгодном свете перед этой девушкой? С чего ты взял?» Аарон резко встал и нервно провел ладонями по волосам. «Я ненавижу показывать эмоции, ясно?» Ненавижу рассказывать о своей жизни. Моя боль должна оставаться лишь со мной. Неужели вы думали, что я пожертвую жизнью этой девушки? Кем бы я стал после этого? Я не хочу быть похожим на своих родителей, которые все детство убивали нашу сестру психику. Мы выросли хорошими людьми. Я могу быть жестоким, могу поступать неправильно, но только с теми, кто того заслуживает. «Арам, послушай». Женщина подошла к нему и взяла за руку. «Ты можешь не рассказывать мне, какой ты. Я прекрасно это знаю. У меня на земле остался сын твоего возраста. Я бы все отдала, чтобы увидеть, каким он сейчас стал. Я любила его настолько сильно, что готова была умереть от этой любви. Мне ужасно больно за то, что ты не испытывал материнскую заботу. Ты заслужил ее, как никто другой». Молодой человек скривился – отводя взгляд в сторону. В глазах мелькнула пустота. «Я невероятно восхищена, что, несмотря ни на что, ты вырос достойным человеком. Просто знай, что ты всегда можешь прийти ко мне, не как куратору, а как к человеку, который готов помочь и поддержать в любой ситуации. Прости меня за это испытание. Я знаю, сколько боли тебе причинили при жизни, и не хочу, чтобы ты испытывал ее и здесь». Я попросила тебя остаться, чтобы сказать». Она посмотрела в его глубокие карие глаза и еще крепче сжала руку. «Не влюбляйся». Он нахмурил брови, не понимая, что имеет в виду куратор. «Ты будешь страдать, если влюбишься, потому что тебя осталось здесь не так много. Просто послушай меня и держись от нее подальше. Ты знаешь, о ком я». «Вы серьезно?» Брюнет ухмыльнулся. «Если бы люди могли влюбляться и, наоборот, по щелчку пальцев, наверное, жизнь была бы в разы проще». Он высвободил свою руку и с неподдельной серьезностью посмотрел женщине в глаза. «У меня есть шанс встретиться с сестрой на какой-нибудь из сторон». Аманда искренне улыбнулась ему и кивнула головой в знак согласия. В глазах Аарона сверкнула радость после чего он приобнял куратора. «Меня ждут». Он отстранился и пошел к выходу. «До встречи». Пока ребята проходили испытания, город накрыла темная пелена, оставив красивые улицы совершенно опустевшими. Ария сидела на бордюре рядом с машиной Аарона. Успела заметно похолодать, поэтому девушка укуталась в свою черную толстовку, надев капюшон. «Чем дольше я жду», тем чаще прокручиваю в голове то, что произошло на испытании. Меня никогда не разрывали настолько противоречивые чувства. Я поцеловалась с человеком, который буквально недавно был для меня тем, кого хотелось прикончить. Если задуматься, физически этого поцелуя и вовсе не было. Это лишь иллюзия. Но пугает то, что эмоции, которые я испытала, были самые настоящие. Брюнет уверенной походкой вышел из лаборатории. Увидев его, Ария сразу же встала и почувствовал дрожь в ногах. Он бросил на нее взгляд и разблокировал машину. «Садись». Сердце девушки застучало сильнее. Она помедлила, но потом послушалась. Аарон завел двигатель и облокотился на сиденье, глядя вперед себя. «Извини за такой резкий поворот. Я определенно не должен был этого делать. Не знаю, что произошло. Просто вся эта ситуация была очень болезненная для меня. Черт знает, что стукнуло мне в голову». Он прикусил губу и шумно вздохнул. Ария бросила взгляд на его профиль. И по рукам вновь пробежали мурашки. «Знаешь, хотела было сказать она, но парень ее перебил». Это не было помутнением рассудка или ошибкой. Он повернулся и посмотрел ей в глаза. «Я поцеловал тебя, потому что хотел этого в тот момент, и не жалею об этом». Девушка посмотрела в боковое окно. На губах появилась еле заметная улыбка, которую она поспешила скрыть. «Если я чего-то хочу, то делаю это, и плевать на последствия. Какая к черту разница? Мы мертвы!» «Это уж точно хороший повод для того, чтобы делать здесь то, чего при жизни боялись. По-хорошему, и на земле нужно было так жить. Но, увы. И раз уж я упустил этот шанс там, то хотя бы в орляне наверстаю. Целовать девушку лучшего друга неправильно. Но я думаю, что вряд ли бы это сделал, если бы знал, что он тебя действительно любит. Мы оба понимаем, что это не так». Брюнет протянул руку, и аккуратно взял ее за подбородок. Повернув к себе, девушка посмотрела в его глаза и вновь ощутила то же, что и на испытании. «Мне скоро уходить отсюда. Поэтому прислушайся ко мне, пока я здесь. Поживи в этом городе в свое удовольствие. Без отношений, влюбленностей. Не строй себя мать Терезу. Мы тут для того, чтобы думать в первую очередь о себе». Он убрал руку от лица девушки, Повернулся к рулю, снял ручник и нажал на газ. «Отвезти тебя домой!» «Что ты почувствовал при поцелуе?» Он краем глаза глянул на нее и улыбнулся. «Искренность. Это большая редкость. Теперь ты раздражаешь меня не так сильно». Парень широко улыбнулся. «И все же, куда тебя вести? «К вам домой. Гоя искал меня. Хочу с ним поговорить». С этим действительно нужно что-то делать. Оставшийся путь Аарон и Ария ехали молча под звуки непринужденной тихой музыки и лишь иногда бросали друг на друга мимолетные взгляды. Юноша припарковал машину у дома, и они вышли. На крыльце сидел Гоя, не спеша попивая кофе и куря сигарету. Молодой человек сделал новую затяжку и встал по очереди оглядев ребят. «Как ваше испытание?» Немного встревоженно произнес он. Аарон засучил рукав, проходя мимо друга. «Удачно, как видишь». Брюнет натянул на лицо улыбку и направился в дом, оставив пару наедине. Между Гоя и Арией возникло молчание. Девушка опустила глаза, делая вид, будто бы рассматривает землю и начала нервно перебирать пальцы. «Мы не общались уже несколько дней. Стало грустно, потому что я привык к тебе». Ари взяла молодого человека за руку, и они отошли на небольшую поляну на территории дома. «Я хотела с тобой поговорить, Го», сказала девушка, чувствуя себя немного не в своей тарелке, из-за того, что придется сказать. «Ты же понимаешь, что мы совсем не пара. Я считаю тебя другом, Го, хорошим другом. И я вижу, как ты страдаешь каждый день, пока мы вместе, явно желая видеть кого-то другого на моем месте. Это неправильно. Думаю, нам стоит расстаться. Блондин откинул голову назад, уставившись на звездное небо. Прохладный ветер легонько касался кожи. Тишина давила на уши пока они стояли, сохраняя молчание. Затем Гоя заговорил. «Ты мне нравишься, Ария. На самом деле нравишься. Но отрицать твои слова я не могу. В моем сердце живет другой человек. И мне никак не избавиться от своих чувств. Я не хотел бы отпускать тебя, потому что ты хорошая, лучшая из всех, кого я встречал в этом месте. Но если ты хочешь расстаться... Я не стану удерживать. Буду защищать тебя до последнего дня, пока нахожусь здесь. И мне будет очень тебя не хватать». Гоя подошел к девушке и нежно коснулся пальцами ее щеки. «Посмотри себя под ноги», неожиданно произнесла Ария. «Что? На чем ты стоишь?» Гоя неуверенно опустил голову. «Я стою на... на камнях» опередила девушка. «Как думаешь, они что-то чувствуют?» «О чем ты говоришь? Они чувствуют боль от того, что ты стоишь на них?» «Нет». Хрипло вырвалось из уст парня, когда он наконец начал понимать, к чему она клонит. В серых глазах девушки сверкнули предательские слезы. «Вот и я не чувствую. Ничего не чувствую». «А мне хочется всепоглощающей любви и страсти, которая захлестнет меня с головой. Но я просто чертов камень, понимаешь?» Гой смотрел на девушку с отчаянием, потому что не знал, как помочь ей справиться с ее болью, а после крепко прижал к себе. Он понимал, что Тит не станет строить с ним отношения. Он был человеком, который страшился одиночества. Оно съедало изнутри. Именно поэтому Ария являлась единственным шансом на спасение для Гоя. Сначала я ничего не чувствовал, но позже осознал, что был настоящим идиотом. Ведь ты заслуживаешь всех этих чувств. Дай мне еще один шанс. Всего один. Возможно, у нас получится что-то исправить. Стоя в тепле его объятий, Ария вдруг заметила Аарона. Он был смутным очертанием в темноте окна, окутанный сигаретным дымом. Юноша пристально смотрел в глаза Арии несколько долгих секунд. Затем небрежно отбросил сигарету и резким движением руки задернул черную штору, не желая больше наблюдать за этой картиной.